Монеты лежали у меня между колен, на поле пальто, и я шевелил их, прислушиваясь к отчётливому прозрачному стуку металла, который звенит только в воображении или когда две монеты лежат на концах пальцев, и вы соприкасаете их краями. Итак, в моём беспамятстве меня отыскала чья-то доброжелательная рука, вложив в карман этот небольшой капитал. Ещё я не был в состоянии производить мысленные покупки. Я просто смотрел на деньги, пользуясь, может быть, бессознательно, наставлением одного замечательного человека, который учил меня искусству смотреть. По его мнению, постичь душу предмета можно лишь когда взгляд лишён нетерпения и усилий, когда он спокойно соединяется с вещью, постепенно проникается сложностью и характером, скрытыми в кажущейся простоте общего. Я так углубился в своё занятие смотреть и перебирать золотые монеты, что очень нескоро начал чувствовать помеху, присутствие посторонней силы, тонкой и точной. как если бы с одной стороны происходило легчайшее давление ветра. Я поднял голову, соображая, что бы это могло быть, и не следит ли за моей спиной бродяга или бандит, невольно передавая мне свое алчное напряжение. Слева направо я медленным взглядом обвел развалины и не открыл ничего подозрительного. Но хотя было тихо, А хрупко застоявшаяся тишина была бы резко нарушена малейшим скрипом снега или шорохом щебня. Я не осмеливался обернуться так долго, что наконец возмутился против себя. Я обернулся вдруг. Стук крови отдался в сердце и голове. Я вскочил, рассыпав монеты, но уже был готов защищать их и схватил камень. шагах в десяти среди смешанной и неверной тени стоял длинный худой человек без шапки с худым улыбающимся лицом он нагнул голову и опустив руки молча рассматривал меня его зубы блестели взгляд был направлен поверх моей головы с таким видом когда придумывают что сказать в затруднительном положении из-за этого затылка шла вверх чёрная прямая черта конец её был скрыт от меня верхним краем образуры через которую я смотрел обратный толчок крови вновь хлынувшей к сердцу возобновил дыхание и я шагнув ближе рассмотрел труп было трудно решить что это самоубийство или убийство Умерший был одет в чёрную сатиновую рубашку, довольно хорошее пальто, новые штабилеты. Неподалёку валялась кожаная фуражка. Ему было лет 30. Ноги не достигли земли на фут, а верёвка была обвязана вокруг потолочной балки. То, что он не был раздет, а также некая обстоятельность в прикреплении верёвки к балке и особенно мелкие бесхарактерные черты лица, обведённого по провалам щёк русой бородкой, склоняла определить самоубийство.